Глава 18. Энди. Выйдя из машины, я вижу Митча и Ноа, которые сидят возле ледового комплекса и о чем то болтают. Стоит прохладный январский вечер, и они оба кутаются в свои куртке. У Митча широкие плечи и точёный подбородок, в то время как у худенького Ноа лицо все еще по-детски округлое. Еще не совсем взрослый парень, но уже и не маленький ребенок. Разница между ними меня поражает. Как будто им обоим просто нужен был кто-то, кто их поймет. Но нужен был друг после потери родителей. И я не могу не задаваться вопросом, что же произошло в прошлом Митче, что заставило его тоже в ком-то нуждаться. Что-то, что сблизило их обоих. Увидев, что я паркуюсь, они оба поднимают голову, встают и начинают идти в мою сторону. Ноа, как всегда, волочит за собой огромную хоккейную сумку, на которой сбоку нарисован дурацкий вомбат. Я открываю багажник и обхожу машину сзади, чтобы убедиться, что продукты на месте. «Привет, ребята! Как все прошло?» — спрашиваю я, прежде чем наклониться, чтобы взять сумку Ноа и положить ее в багажник. Митч сводит брови на переносице, опустив глаза на мою руку на сумке Ноа. Сам Ноа, не заметив его взгляда, отвечает «Хорошо». Еще увидимся, тренер Андерсон!» Он подходит к пассажирской двери и плюхается на сиденье, закрывая за собой дверцу. Митч все еще недовольно сверлит мою руку взглядом. Затем он кладет свою ладонь поверх моей, и по кисти тут же разливается тепло. Его грубая теплая ладонь на моей коже — это что-то новое, чего я раньше не испытывала никогда. Конечно, я уже держалась с парнями за руки, но это наше взаимодействие уникально — За ним будто стоит что-то большее. Я отвлекаюсь на его тяжелую руку и совсем не замечаю того, что меч по-прежнему молчит и свирепо смотрит на меня. Когда ко мне возвращается способность соображать, я смотрю на него и тщетно пытаюсь понять, что не так. «Я что-то сделала?» «Тебя оно разозлил, здоровяк? Почему у тебя такое кислое лицо?» Он слегка подталкивает мою ладонь своей, И я понимаю, что он хочет, чтобы я убрала руку с сумки. Чувствуя смущение и легкую обиду, я быстро убираю руку. Он совершенно не реагировал на прикосновение, в то время как ощущение его ладони на моей будет преследовать меня днями. Я уже вижу, как буду мечтать вновь, ощутить прикосновение его мозолистой руки и гадать, каково было бы чувствовать грубую кожу на своей щеке или на волосах. «Бьюсь об заклад, это было бы чертовски приятно». «Но пора самому носить свой рюкзак». Наконец говорит здоровяк своим ворчливым низким голосом, о «отчего мне хочется прижаться к нему, уткнуться лицом в его заросшую щетиной шею и самой ощутить вибрацию от его голоса на коже». «Он не должен заставлять тебя это делать». Митч с легкостью поднимает огромную сумку, И я вспоминаю нашу первую встречу несколько недель назад, когда он взвалил меня на плечо, как мягкую игрушку. Убрав сумку в багажник, он не отходит в сторону, а остается на месте, не более чем в паре метров от меня. Так близко, что я ощущаю аромат горных походов и водопада на его коже. Запах пота в сочетании с дезодорантом, которым он пользуется. Это не должно так меня соблазнять. Ох! Бормочу я, сбиваясь. Мой мозг отключается. Но он такой большой. Я говорю о рюкзаке, а мужчина, стоящий передо мной, тут вовсе ни при чем, наверное. Ореховые глаза Митча, которые скорее похожи на смешанную палитру зеленого, карева и голубого, встречаются с моими. Он не отводит взгляда, а просто спокойно смотрит на меня. «Если он может носить с собой форму, то унесет и сумку. Это правило хоккея. У каждого своя сумка». Голос Митча становится еще глубже, вобрав в себя хриплые нотки. «Ха!» — выдыхаю я. «Полагаю, в этом есть смысл. Я чувствую жуткую тягу прижаться к нему, стать ближе. Но я сопротивляюсь этому желанию, особенно учитывая, что Ноа сидит совсем недалеко от нас». «Если его так расстраивают шутки мальчишек, я даже представить не могу, что он почувствует, если мы с его тренером сблизимся». Митч отводит от меня взгляд. Судя по тому, как он раскрыл глаза и скривил губы в улыбке, его заинтересовало что-то в багажнике моей машины. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть, что там такого смешного, и замечаю, что из пакета с продуктами выпала пена для ванны с ароматом жевательной резинки. Она детская, и из нее получаются лучшие пузыри. Нет, мне не стыдно. «Капитан пузырек, значит?» Мич ухмыляется, а в его глазах загорается лукавый огонек. И тут, когда он возвышается надо мной с ухмылкой, до меня доходит весь абсурд ситуации. Рядом со мной Мич-машина Андерсон, привлекательный злодей из реальной жизни — которого все так страстно ненавидят или, наоборот, ужасно любят. Из нее получаются лучшие мыльные пузыри, признаюсь я, уперев руки в бока. Я привыкла занимать эту позу, находясь рядом с Митчем, поза, благодаря которой я чувствую себя достаточно сильной, словно я могу противостоять ему. Его взгляд опускается на мои бедра и задерживается на них на мгновение. Я не могу устоять перед таким И не смейся над капитаном пузырьком, пока сам его не попробуешь. Меч снова встречается со мной глазами и хитро поднимает темную бровь. Ты же не думаешь, что я и правда принял бы ванну с капитаном пузырьком? Я мысленно возвращаюсь к тому моменту, когда мы переписывались, и Меч только что вышел из душа. Представляю его в одном полотенце. В моем воображении оно обвязано вокруг его бедер. «Достаточно низко, чтобы увидеть пресс, который блестит от горячего пара. Я вообще не могу представить тебя принимающим ванну. Ты больше походишь на любителя принимать душ». Выдавливаю я из себя, но тут же жалею о своих словах. «Я бы сделала все, что угодно, чтобы вернуть их». Но слово как воробей. «Ах, значит, ты представляешь меня в душе?» Он поднимает руку и задумчиво проводит рукой по бороде. «Это странно. Я ведь такой уродливый и волосатый». Я открываю рот. «Я такого не говорила!» Из его уст вырывается звук, похожий на сдавленный смешок. «Ага, конечно». Я уже была собираюсь оправдаться, но тут рядом с Митчем появляется Ноа и оглядывает нас со странным выражением на лице. «Вы уже закончили спорить? Я умираю с голоду!» Он снова поочерёдно обводит нас взглядом, прежде чем вернуться на пассажирское сиденье. Митч все еще ухмыляется. «Я хочу стереть это глупое выражение с его лица, но вместо этого я свирепо смотрю на него». «Увидимся, блондиночка», — говорит он, прежде чем направиться к своему шикарному автомобилю. Я смотрю ему вслед не потому, что у него потрясающая задница, хотя это действительно так, А потому что мысленно молюсь, чтобы он споткнулся или сделал что-то нелепое. Но, конечно, он не спотыкается. Вместо этого он гордо уходит, расхаживая, как павлин. Раздраженно фыркнув, я захлопываю багажник своей машины, обхожу ее и сажусь внутрь. Увидев меня, но ухмыляется мне совсем как меч. У тебя опять все лицо красное. Замолчи. По дороге домой мы снова болтаем. Нет, мы не просто обмениваемся саркастическими комментариями, а правда разговариваем. С тех пор, как Мич начал с ним тренироваться, это происходит все чаще и чаще. Возможно, я все придумываю и вижу лишь то, что хочу видеть, но почему-то мне так не кажется. Я думаю, но не хватало сильной мужской фигуры в жизни, и теперь у него есть кто-то, кто может занять эту роль — Но я беспокоюсь, что когда срок отстранения Митча подойдет к концу, он вернется к своему безумному графику с постоянными разъездами, и мы перестанем с ним видеться. Что если Но снова замкнется в себе, когда Митч будет слишком занят для тренировок? Ох, я совсем не гожусь для всех этих родительских забот. И тогда я сказал Митчу, чтобы он попробовал набрать себе ванну с пеной, чтобы расслабиться. Сказав это... Ноа замолкает и выжидающе смотрит на меня. Он говорил все это время и теперь ждет ответа. Я говорю первое, что приходит мне в голову. «А зачем ему принимать ванну с пеной?» В ответ Ноа тяжело вздыхает. «Ты даже не слушала, да?» Его психолог посоветовал ему найти что-то, что поможет ему расслабиться. В любом случае он сказал, что попробует, потому что у него огромная ванна, которой он никогда не пользовался. «Митч ходит к психологу?» «Да, он тоже потерял родителей и своего дедушку. Ну, его родители не умерли, но он говорит, что есть много разных способов потерять близких». «Я не нахожу слов. Что-то внутри меня сжимается от услышанного, но также связывает воедино множество деталей о Митче Андерсоне, которые были для меня загадкой. Конечно, личность определяется не потерей близкого человека». Но теперь мне понятно, почему он такой замкнутый. И причина, по которой они снова поладили, теперь становится очевидной. Их объединила травма потери. «Правда?» — тихо спрашиваю я, не зная, что еще сказать. «Я этого не знала. Мне просто хочется крепко их обнять. Но определенно мне этого не позволит. А вот Митч, думаю, будет не против». Может, ему просто нужны крепкие объятия. У меня мурашки бегут по коже при одной мысли о том, чтобы его обнять. Мои чувства тут же кричат «Мы за!». Тебе нравится проводить время с Митчем, да?» Я быстро бросаю взгляд на брата, затем вновь концентрируюсь на дороге. Ноа замолкает на несколько секунд, обдумывая свой ответ. «Да», — говорит он с легким смешком, — «сначала я его терпеть не мог». «Но к нему привыкаешь». Я молча улыбаюсь, включая поворотник, чтобы выехать на улицу, которая ведет к нашему таунхаусу. «И ты к нему тоже привыкла», — говорит Ноа. «И это не вопрос, это утверждение». Я решаю перевести тему на что-то более нейтральное, чтобы вновь не покраснеть. «Много у тебя на сегодня домашки?» но усмехается быстро и темы. «Да так, листик с задачами на деление». «Легкотня!» Я заезжаю на свое парковочное место и мельком смотрю на брата. Он слегка повернулся и смотрит в окно. Но выглядит таким расслабленным и счастливым, что это немного разбивает мне сердце. Все потому, что месяц назад я думала, как же мы будем разбираться с Митчем Андерсоном. А теперь я задаюсь вопросом, что мы будем делать, когда он уйдет из нашей жизни?